Северный олень и подавно неравнодушен к змей траве. Летом поедает ее зеленую, зимой выгребает побурелые листья из-под снега. Такой корм ему только на пользу. Химическим анализом установлено, что болотная калужница бедна клетчаткой, но в ней есть алкалоиды, особенно в листьях и семенах, а также сапонины, обнаруженные во всех частях растения. Количество сапонинов в траве возрастает с весны до осени. Скошенная месяц спустя после отцветения калужница мало портит сена. В медицине змей-трава теперь не применяется. Но раньше свежие листья калужницы прикладывали к ожогам и ране, возникшей на обожженном месте. При недороде измельченные корни кураслепы примешивали к муке, шедшей для выпечки хлеба. распустившиеся бутоны мариновали, используя в пищу вместо каперсов. Из цветков получали желтую окраску. Калужница расцветает в пору выгона скота на пастбище, за что и называлась в иных местах коровьим цветом. Белокрыльник болотный С конца весны и до середины лета цветет приметный житель болот белокрыльник. Ростом он невысок с локоть, зато дороден и основателен. Листья на длинных черешках вровень со стеблем. Каждая пластинка широкая, заостренная, контуром вроде сердца. Нервация листа дугожильные, жилки резко проступают с верхней и с нижней сторон. И все же белокрыльник примечателен не листьями, хотя они, сверкая лаковой зеленью, достаточно красивы. Растение это выделяется прежде всего початком, в которой собраны мелкие цветки. С теориновой свечой белеют такие початки среди зарослей и болотных трав. на полтора а то и на три сантиметра возвышается початок белокрыльника, выставляя вперед и покрывало, кроющий лист. Этот лист мясист, заострен, изнутри белоснежный, снаружи зеленый. Точь в точь экзотический цветок калла, которым многие стараются украсить новогодний стол или свадебное торжество. Экзотическим каллом белокрыльник болотный калла полюстрис родня, причем довольно близкая из одного семейства оралиевых. Он и внешне напоминает подарочные цветы. Взять, к примеру, тоже покрывало. Оно у капелюшника, народное прозвище болотного белокрыльника, действительно представляет мешок, который сперва накрывает початок, а потом, прорываясь, освобождает его. Початок, покрывало, да еще, пожалуй, листья красят внешность белокрыльника. Но не за это полюбился людям уроженец болот. Его основное достоинство – пищевое. Белокрыльник не зря величает болотной хлебницей. В старинном ботаническом пособии читаем. Хлебница болотная, имеет нить толстую, вышиною, на 3 дюйма и более. Долго круглую, листы сердечные, хвостатые, покрывало сверху белое, снизу зеленое. Ее свежий корень имеет запах слабый, вкус острый, едкий, перечный. Сей корень есть приполезнейший для человеческого рода. В случае голоду или недостатку в обыкновенном хлебе из него делают хлеб. Стало быть, ценность белокрыльника в корнях. В давние времена при недороде крестьяне охотно собирали крахмалистые корни белокрыльника, используя их как примесь к муке. Делали это так. Поздней осенью или рано весной доставали корневища белокрыльника из зла, тщательно мыли, затем обрезали мелкие корешочки, а остальное крошили ножом и сушили. Сушка велась на солнце или в печи. Высушенный продукт мололи и полученную белую муку варили. Жидкость сливали, а гущу опять сушили, и только после такой подготовки полученная мука служила примесью к хлебу. Вываренная и высушенная, она становилась съедобной, к тому же теряла острый привкус и приобретала некоторую сладость. Хлеб с примесью капелюшной муки приятен, особенно когда он свежий и пышен. Мы намеренно так подробно описали процедуру приготовления и кушания из белокрыльника. Ведь называя траву съедобной в справочниках и определителях, не всегда рассказывают, что съедобной какая-то ее часть будет лишь после специальной обработки. В случае с белокрыльником, например, кипячение и сушка необходимы, поскольку сырые корни содержат ядовитые, жгучие вещества. После горячей обработки они становятся совершенно безвредными для организма. Крахмал болотного растения таким образом при случае может служить неплохим подспорьем к хлебу.